Глава 16. Отважный эксперимент Кюри вскоре подтвердил, что токсин больше не представляет опасности. Дополнительные тесты дали такие же результаты. Джедаи сняли защитные костюмы. Какое же это было облегчение – снова дышать воздухом без всяких масок и фильтров. К тому же без стесняющих движений костюмов при необходимости было бы куда удобнее сражаться. «Мы немедленно должны отправиться назад, в чистый сектор» сказал Убиван. «Если мы сможем остановить эвакуацию, мы разрушим планы Эйвани по вторжению. Ведь их план рассчитан на пустую планету». «Теперь вы понимаете, что означал сбой в коммуникационной системе», проговорила Саэра. «Ее глушили Эйвани. Это единственное объяснение». Остальные джедаи кивнули. Они тоже уже пришли к такому же заключению. Им нечего было больше делать в закрытом секторе. К Юре раздобыло два спидера из уцелевших, и они отправились через пустой город, через предместье, самой короткой дорогой к чистому сектору. Несмотря на опасность возможного вторжения, Оби-Ван чувствовал облегчение, что наконец увидит Энакина. Он не мог не беспокоиться за своего неугомонного подавана. «Кажется, тебе полегчало», — хмыкнула Сири, быстро взглянув на него. Она вела спидер. «Мне тоже». «Ты не казалась обеспокоенной?» «Когда это я вообще казалась обеспокоенной?» С коротким смешком ответила Сири. «Я просто умею скрывать свои чувства лучше, чем некоторые. И только». «Иногда мне интересно, предполагаешь ли ты вообще, что у меня есть какие-либо чувства, обиван? Это было правдой. Обиван как-то не задавался вопросом, что скрывается за холодноватой самоуверенностью Сири. Он должен был знать ее получше». Достигнув обширной равнины, Сири прибавила скорости. «Феррусу всегда все легко давалось», — сказала она. «Его одаренность, его хороший характер. У него много друзей. Но мы-то с тобой знаем, что галактика порой преподает нам тяжелые уроки». «Да», — кивнул Оби-Ван, «это так». «Так что я волнуюсь о том дне, когда и Феррус столкнется с этим», — проговорила Сири. «Неудача» такая же неотъемлемая часть нашей жизни. Даже тот, кто упорно трудится, развивая свой дар, рано или поздно сталкивается с этим, как и мы все. Он будет сражаться, сделает все, что может, и даже больше, и все же не сумеет победить. Я боюсь, что для Феруса подобное будет гораздо тяжелее, чем для многих, тяжелее, чем должно быть. И я тревожусь, ожидая этого дня». Оби-Ван боялся того же самого в отношении Энакина. Сири выразила в словах тот страх, что жил в его собственном сердце. Он мысленно поздравил себя с преодолением их давнего соперничества и, улыбнувшись, покачал головой. Очевидно, следы той детской конкуренции все же остались. Иначе он раньше доверился бы ей. — Чего ты? — спросила Сири, заметив его улыбку. «Напоминай мне прекращать недооценивать тебя», — отозвался он. Она усмехнулась. «С удовольствием». «И спасибо». Сири снова сосредоточилась на управлении спидором. Она ничего не ответила, но он знал, что этот момент что-то добавил к их дружбе. Вдруг он заметил странные пятнышки на горизонте, и его внимание обострилось. Волна в силе подсказала Убивану, что это пятнышко не было какой-либо из птиц Реднера, — Справа от нас! — через шум двигателей, — сказал он Сири. Она кивнула. Обиван связался с Рай Гоулом и предупредил его о странном пятнышке, которое теперь, впрочем, уже превратилось в некий объект черного цвета. — Определенно какой-то транспорт, — сказала Сири. Темное присутствие в силе росло. Обиван чувствовал его, словно волну озноба, прошедшую по коже. — Странно, — проговорил он. Похоже на уменьшенный вариант МТТ. Он был знаком с этим типом кораблей еще со времени их противостояния с Торговой Федерацией. Боевые дроиды в неактивном виде были довольно компактны, и в такой корабль их помещалось немало. МТТ? Я думаю, ты можешь оказаться прав. Ладно, теперь у нас, по крайней мере, есть ответ на мой вопрос, мрачно сообщила Сири. Мы знаем, как они транспортируют боевых дроидов. МТТ должно быть был в одном из грузовых отсеков челнока. И именно поэтому офицер Эве не приказал блокировать грузовые отсеки, предположил Обиван. Кажется, лучше поменять маршрут. И Сири бросила аэроспидер вправо. Позади нее Райголл повторил тот же маневр. Помнишь, те каньоны? Они где-то близко, к югу от нас. Сможешь найти их? Обиван ввел координаты в бортовой компьютер аэроспидера. Ты права. Мы всего в нескольких километрах от них. Можно укрыться там и посмотреть, что происходит. Прежде чем мы будем останавливать эвакуацию, мы должны точно выяснить, насколько серьезные силы нам противостоят. Это не должно занять много времени». Он ввел новые координаты, потом сообщил об их новом плане Райгоулу и Саэре. Сири прибавила скорости. Они летели низко и были достаточно малы, чтобы избежать обнаружения. Они предполагали, что тот корабль направляется в Юбенда. «Они меняют курс», — вдруг сказал Оби-Ван. — пробормотала Сири. Она оглянулась через плечо, потом еще прибавила скорости. «Можешь вычислить их курс?» настроил микролазерную локационную станцию слежения и за несколько секунд бортовой компьютер вывел вероятные координаты места, куда шел чужой корабль. Совпадение с координатами места, куда направлялись они сами. «Или следуют за нами, или направляются к тому же самому участку каньонов», сказал Обиван Сири. «Давай-ка проверим». Он быстро ввел в компьютер новые координаты. Сири снова поменяла курс. Несколько секунд, и черный корабль сделал то же самое. «Следует за нами», подвела итог Сири. «С какой стати?» спрашивается. «Что может быть нужно МТТ...» от двух маленьких аэроспидеров. «Если только они не знают, что на борту аэроспидеров джедаи», заметил Убиван. Сири быстро взглянула на него, и ветер взметнул ее волосы. «К Юри? Возможно. Или же за нами могло быть наблюдение. Наша единственная надежда — затеряться в тех каньонах. Корабли этого класса слишком большие, чтобы пройти там. А вот мы сможем. Сначала надо еще добраться до каньонов». — пробормотала Сири. Двигатели уже работали на полную мощность, но МТТ продолжал нагонять их. Обиван включил зазвеневший комлинг и услышал голос Саэры. — Похоже, они знают, что мы джедаи. — Да, мы надеемся оторваться от них в каньонах. Будем надеяться, что так. Но на этих МТТ помещается полный взвод дроидов. Обиван отключил комлинг. Корабль нагонял их. — Это не очень беспокоило его. До каньонов уже было близко, а они должны успеть. В способностях Сири как пилота он тоже был уверен. Большой корабль не сможет преследовать их там. Беспокоиться было не о чем, но... Так, но тогда почему я, собственно, беспокоюсь? Привычно поразился ходу собственной логики Убиван. Что-то не так, сообщил он. Удивил, хмыкнула Сири. Тебе тоже так кажется? Именно так. «Не исключено, что они специально загоняют нас к каньонам. Это может быть ловушкой?» «Вполне может, но у нас нет выбора. И никакого другого плана. Отсюда до такта нет ни одного места, где мы могли бы укрыться», – отозвалась Сири. Каньоны были уже близко. На поверхности земли уже были видны странные зигзаги линий. Разглядеть, что на самом деле эти линии были глубокими трещинами, можно было лишь поднявшись непосредственно над ними». Сирий нацелила спидер вниз, в глубину. Небо стало серым, солнце исчезло. Пока они снижались, трещина все расширялась, и, наконец, они оказались в широком подземном ущелье. В стороны расходились ответвления, но все они были слишком узкими даже для аэроспидера. Рай Гол держался непосредственно за ними. МТТ тоже пошел снижаться, продолжая преследование. «У них явно есть план». Сквозь зубы проговорила Сири, направляя машину вниз. Будь у них выбор, Оби-Ван предпочел бы транспорт пошустрее. Аэроспидеры того типа, что был у них, предназначались для перемещения на репульсорах невысоко над поверхностью планеты. А, соответственно, и маневренность, особенно по вертикали, была очень ограничена. Корабль был теперь почти над ними. Оби-Вану стало неуютно. Он-то знал, что МТТ зачастую оборудовались протонными торпедами. «Чего бы я только не дала за дефлекторные щиты», словно прочитав его мысли, пробормотала Сири. Внезапный взрыв потряс стену каньона рядом с ними. Обломки полетели в спидер. Сири с трудом справилась с управлением. У Рай Гоула и саиры позади них тоже были неприятности. Была повреждена кормовая часть их спидера, и теперь они падали вниз». За машиной тянулся шлейф черного дыма. Райгол пытался восстановить управление. «Они падают!» — закричал Убиван. Он потянулся к ним в силе, уже зная, что это бесполезно. Он не смог бы удержать их аэроспидер от падения. Он мог лишь беспомощно наблюдать, как их сносит в штопор. «Держитесь!» — закричала Сири и отправила свой спидер в глубокий нырок. Нерассчитанная на подобная машина взвыла и затряслась. Скорость на максимум и резко вниз, потом влево, прямо под падающий спидер. В момент, когда они оказались точно под ними, Рай Гоул и Саэра прыгнули и приземлились на корме их спидера, поставив машину под совершенно безумным углом. Рай гол и Саэра повисли на тросах, прикрепив их к спидеру. На лице Сири читалась упрямая сосредоточенность. Все ее усилия были направлены на то, чтобы управиться с вышедшим из-под контроля спидером. Земля приближалась, стены каньона летели назад, а впереди явственно вырисовывалась скала. Сири попыталась сбросить скорость, но двигатели не реагировали. «Тормози!» — завопил Обиван. ван Тогда Сири просто отключила зажигание. С режущим ухо воем двигатели заглохли. Спидер бросила вверх, потом в сторону, по совершенно дикой траектории. Саэра и Райгоул отчаянно цеплялись за тросы. Оби-Вана швырнуло с его места, он ударился головой, а спидер, налетев-таки на стену каньона, наконец остановился. Оби-Ван ощутил привкус крови во рту, но он знал, что практически не пострадал. Посмотрел на Сирий. Ее подтрясывало, но она тут же покивала ему в ответ, давая знать, что с ней все в порядке. Саэра пробовала подняться, но не смогла опереться на ногу, оказавшуюся вывернутой под неестественным углом. Рай Гоул подхватил ее и помог встать. Медлить не приходилось. Не было времени даже на то, чтобы подождать, когда перед глазами окончательно прояснится. МТТ мчался к ним, поля из всех пушек. Оби-Ван, Сири и поддерживающий Саэру Рай Гоул спрыгнули со спидера и кинулись в укрытие. Оби-Ван обнаружил узкий проход в сплошной стене каньона. Он бросился внутрь, остальные за ним. Райгол наклонился, осматривая ногу Саэры. Перелома нет. Саэра попыталась улыбнуться. Наконец-то хоть одна хорошая новость. Вы можете идти, спросил Убиван. Да, сказала Саэра. Ее лицо было бледным от боли. Нет, мягко сказал Райгол, но я тебе помогу. Они двинулись извилистым коридором, идя так быстро, как только могли. Я сомневаюсь, что они выгрузят здесь дроидов. — сказала Сири. — Если это вторжение, они заинтересованы сделать все быстро, — сквозь тиснутые зубы проговорила Саэра. — Зачем им тратить время на четверых джедаев? Возможно, они откажутся от преследования и улетят. — Этот коридор сворачивает обратно, — заметил вдруг Оби-Ван. Мы возвращаемся туда, откуда ушли. — Грандиозно, — сказала Сири. — Кажется, мы здорово промахнулись с этим МТТ. — Обиван пробрался к самому краю стены и выглянул наружу. МТТ опустился на открытом месте в нескольких сотнях метров от них. Опустилась рампа, и Обиван увидел движущийся вниз отряд боевых дроидов. «Они выгружают дроидов», — сказал он. «Они и не думают отказаться от преследования». Глава семнадцатая Энакин и Тру сумели найти одного из немногих оставшихся на планете офицеров службы безопасности и передали ему Руина. «Я не удивлюсь, если он подкупит его или просто уговорит отпустить», — заметил Энакин, глядя, как Руин, идя возле офицера, что-то быстро говорит и жестикулирует своими короткими руками. «Это не важно», — отозвался Тру. «Мы имеем доказательства, что происходит захват Реднера». Нам нужно как можно скорее сообщить это Феррусу и Дарре. Несомненно, ведь тогда Феррус сможет сказать нам, что делать, — проворчал Энакин. Да ладно тебе. Ты сам-то на этот счет что думаешь? — спросил Тру. Они быстро шли по улицам, направляясь к пропускному пункту, где дежурили Феррус и Дарра. — Я думаю, что за этим всем стоит Галин, и мы должны вывести его на чистую воду, — ответил Энакин. Он-то точно мог бы сказать, что планирует Эйвенни, А тогда мы придумали бы, как им помешать. — В любом случае, я сомневаюсь, что это будет легко, — проговорил Тру. — Я тоже, — согласился Энакин. — Но я ни о чем другом сейчас просто не могу думать. Они наконец-то добрались до пропускного пункта и быстро рассказали Дарри и Феррусу, что выяснили. — Мы же не знаем наверняка, что это Галин, — заметил Феррус у нас нет времени на то чтобы выдумывать других подозреваемых возразил энокин мы не можем топтаться на месте мы и так не знаем что происходит в закрытом секторе наши учителя могут быть в опасности энокин прав согласилась дарра мы ничего не потеряем встретившись еще раз с галином и постаравшись изобличить его идемте скомандовал феррус как будто это была его идея досадливо подумала Сенкина. И четверо подаванов поспешили в штаб. Когда они подходили, Галин как раз закидывал в свой аэроспидер небольшой НЗ-пакет. «Куда-то направляетесь?» — поинтересовался Энокин. «Конечно», — ответил Галин. «Как и все остальные». «И вы, кажется, очень спешите», — заметила Дарра. Галин сердито вздохнул. «Так, что теперь?» «Мы получили точную информацию, что за набегами и кражей дроидов стоят Эйвони». — сказал Леникин. И мы думаем, что вы кое-что об этом знаете. Галин усмехнулся, покачав головой. — Да, дети, вам, несомненно, удается выдумывать невероятные теории. Я всего лишь пытался помочь жителям Реднера. — А что насчет утечки из лаборатории? — спросил Феррус. — И кражи дроидов с военного завода, и то, и другое произошло на ваших предприятиях. — Это называется трагическим совпадением проговорил Галин. Несчастным случаем. Я один из ведущих специалистов на Реднере. Возможно, кто-то из зависти захотел подставить меня. Когда все это закончится, мы тщательнейшим образом расследуем все обстоятельства этого дела. Но в произошедшем нет моей вины. Я рисковал своей жизнью, оставаясь здесь. Я давным-давно мог улететь отсюда. У меня было достаточно денег и возможностей для этого. Но мы с сестрой решили остаться здесь и помочь нашим согражданам. Как вы можете обвинять меня?» Теперь Галин выглядел скорее искренне обиженным, чем рассерженным. Энакин не мог уловить фальши в его словах. Как бы он хотел, чтобы здесь сейчас был бы Оби-Ван. Сам он был еще не настолько силен в распознавании тайных мотивов других существ. Но вдруг он вспомнил Руина, также торопящегося улететь. Без сомнения, место и время его погрузки на тайный корабль Эйвени было строго определенным. Возможно, сейчас та же проблема стояла перед Галином. Мы задержим его здесь, пока не улетят корабли Эйвена, безапелляционно заявил тогда он остальным. Галин будет вместе с нами ждать прибытия кораблей Сената. Серебристые глаза Труза блестели. Он понял задумку Эннекина. Я согласен. Это смешно, взорвался Галин. Наконец-то теряя свое и без того шаткое самообладание. Я отказываюсь. После всего, что я сделал, подозревать меня в чем-то? Он заскочил в аэроспидер и включил двигатели. Он не учел только одного, молниеносной реакции подаванов. Энакин, дотянувшись, отключил двигатель. А Тру в тот же момент оказался у бортового компьютера навигатора машины. И прочитал вслух вынесенные туда координаты. Те же самые, что и на датападе Руина. «Мне жаль, Галин», — проговорил Энакин. «Но теперь у нас есть доказательства. Это координаты приземления еще одного, незаявленного корабля Эйвани. Вы собираетесь улететь с ними?» «Да, и что?» — Взревел Галин. «Вместе со многими другими». «Я так не думаю. Я думаю, это был эксклюзивный проект. Только вы и нанятые вами налетчики». На эйване вас ждала бы совсем другая, безбедная жизнь, за то, что вы предали вашу планету. Нет. Тихо и потрясенно раздалось сзади. Не может быть. Энакин обернулся. В дверном проеме стояла маленькая женщина, очень похожая на Галина. Он сразу узнал сестру Галина, Кьюри. Женщину с голограммы, полученной Галином в день их прилета. Это не может быть правдой, Галин. Ведь так... «Конечно же нет, Кюри, отозвался Галин. «Это же дети! Что они могут знать?» «Вы оставили наших учителей в закрытом секторе?» Проигнорировав замечание Галина, быстро спросила ее Дарра. Кюри отвела горестный взгляд от Галина и посмотрела на подаванов «Они летели сюда. Токсин больше не опасен. Он быстро распадается. Мы только совсем недавно это обнаружили. Перемена ветра уже не страшна для такта». — И что наши учителя? — спросила Дарра. — Где они сейчас? — Они в большой опасности, — ответила Кьюри. — Они заперты захватчиками Сейвона в предместях Аюбенда в каньонах. Оказалось, что Дол Хип следил за ними. Я обнаружила, что он прицепил маячки на принадлежащие мне Спидре. Когда я узнал об этом, я полетела за ними и прилетела как раз вовремя, чтобы увидеть, как большой корабль вынуждает их уйти в каньоны. Против них взвод боевых дроидов. «Наших боевых дроидов», — добавила она, переводя взгляд на Галина. «Как мы можем доверять ей?» «Так, чтобы слышали только они», — сказал Феррус. «Что, если они с Галином в сговоре? Что, если они пытаются просто удалить нас из чистого сектора, чтобы самим спокойно улететь?» Подаванов в замешательстве переглянулись. «Да, так могло быть. Галин же определенно был замешан в этом деле. Кому они здесь вообще могли доверять?» «Доверяй себе. Прислушайся к тому, что говорит твоя интуиция, и действуй». Энакин на мгновение закрыл глаза и коснулся речного камня в кармане туники. Камень был теплым. А потом обратился к Силе. К тому, что он хорошо знал. Почувствовал отдаленный импульс. Оби-Ван. Да, его учитель был в опасности. И Кьюри. Кьюри говорила правду. На лицах остальных подаванов все еще было замешательство, и Энекин твердо взглянул в глаза Ферусу Мы не можем рисковать жизнью наших учителей. Ферус колебался лишь доли секунды, пораженный глубиной взаимодействия Эникина с силой Ты прав. Идем. Глава 18 Подаваны вчетвером втиснулись в аэроспидер Галина. К Юри дала им координаты места, где она в последний раз видела корабли Эйвани и Джедаев. «Посмотрите на тех роднорианцев в защитных костюмах», – проговорила Дарра. «Я очень надеюсь, что Кьюри не лгала. В противном случае нас ждет большой сюрприз, когда переменится ветер». Дарра говорила, посмеиваясь, но ни один из них не был на все сто уверен в правильности их решения. Даже Энакин немного волновался. Нет, он был уверен, что его интуиция не подвела его. Но если он все же был неправ, последствия были бы катастрофическими». Но я прав. Он чувствовал, что Феррус смотрит на него и целиком сосредоточился на пилотировании. Он не собирался отступать. Не сейчас. Впереди они уже увидели энергетический шлюз, вход в закрытый сектор. Кьюри дала им необходимые коды, чтобы пройти через него. Энакин провел спидер через сенсоры, и шлюз открылся. Они пролетели сквозь него. В первое мгновение все четверо невольно затаили дыхание а потом Феррус первым сделал глубокий вдох. Дара последовала его примеру. «Ну вот, пути назад больше нет», — сказала она, выдохнув. Феррус повернулся к бортовому навигатору и внимательно изучал район каньонов. «Туда есть несколько возможных входов», — сказал он. «Можно предположить, что они все еще находятся недалеко от того места, где их видела Кьюри», — сказала Дара. «Она ведь сказала, что их спидеры разбились». «А еще она сказала, что преследовавший их корабль был достаточно большим», — добавил Тру. «Так что если мы будем пробираться узкими ущельями, на нашей стороне будет эффект неожиданности». «Нам понадобится нечто большее, чем один только эффект неожиданности, если тот корабль полон дроидами», — отметил Феррус. «А кроме того, на этом корабле наверняка есть пушки». «Если ты так пытаешься придать нам всем уверенности», то, выходит, это у тебя из рук вон плохо, — заметила Дарра. «Мы приближаемся к каньонам», — предупредил Феррус. Энакин чуть сбросил скорость. То, что он видел впереди, скорее напоминало какие-то странные каракули на поверхности Земли. Потом он понял, что эти линии Загагулины были на самом деле глубокими трещинами в поверхности Земли. Феррус высчитал координаты. «Бери курс туда», — сказал он. «Этот путь быстрее» и он должен привести нас туда, где их видела Кьюри. Энакин повел спидер вниз в ущелье, держась возле самых стен и летя с максимальной скоростью, с какой только решался. Судя по лицам остальных, это было быстрее, чем им бы хотелось. Ничего. Энакин еще чуть прибавил скорости. Он почувствовал, что полностью контролирует машину. Впереди показалась большая и неповоротливая посудина, транспортник Эйвони. Он просто висел в воздухе, невысоко над землей, на самой малой мощности репульсоров. Внизу под ним клубилось плотное облако пыли. Энакин почувствовал, как сильнее забилось сердце. «Я уже видел такие корабли», — сказал он, — «несколько лет назад, во время битвы за НАБУ. Это немного уменьшенная версия МТТ, корабля, транспортирующего боевых дроидов. Обычно они пилотируются двумя дроидами». А также у них мощная броня, особенно лобовая. Тру выглядел подавленным. Этот корабль и сам по себе оружие. А еще они могут проходить даже сквозь скальные стены. — Похоже, что этот уже так и поступил, — сглотнув, проговорила Дарра. Скала была расколота на куски, поверхность земли усеяна обломками дроидов. — Похоже, здесь наши учителя отдали им отпор, — с некоторым облегчением заметил Феррус. Энакин держал спидер так, чтобы не попадать в зону видимости с МТТ. Пока что они не видели ничего, что подсказало бы им, где сейчас их учителя. «Я слышу выстрелы», — внезапно сказала Дарра. «Мы близко». Теперь их услышал и Энакин. Он схватился за рычаги, готовый дать полный газ. «Погоди», — скомандовал Феррус. Энакин в раздражении повернулся к нему. «Что теперь? Еще немного планирования?» «Да». — непререкаемым голосом сказал Феррус. — Если мы вломимся туда безо всякого плана, помощи от нас будет чуть. — Какой еще план нам нужен? — поинтересовался Эникин. Их атакуют дроиды. Мы просто идем и помогаем им. — Я думала, самая худшая вещь на этой миссии — эти ужасные белковые кубики на завтрак, — простонала Дарра. — Нет, теперь я знаю. Это вы двое. Феррус, а что ты думаешь? — Сколько дроидов было на кораблях серии МТТ на Набу? — спросил Феррус Энакина. — Я не помню, — ответил Энокин. Думаю, больше сотни. — Сто двенадцать, — подсказал Тру. — А этот корабль лишь немногим меньше. Так что давайте предположим, что там в лучшем случае от пятидесяти до семидесяти дроидов. Как мы рассчитываем одолеть их в четыре меча? Дарра покачала головой. — Слов нет, как я ненавижу споры перед сражением. «Так что ты предлагаешь?» – спросил Энокин. «Затребуем сюда еще джедаев?» «Или световых мечей?» – пробормотала Дарра. Феррус покачал головой. «Да нет же. Нужно подумать, только и всего. У нас есть пара преимуществ. Первое – элемент неожиданности. Второе – то, что вы, Стру, кажется, довольно много знаете о кораблях этого типа». Энакин кивнул. «Конечно же, он обследовал один такой корабль на Набу после сражения». «Вопрос, как мы проберемся на борт?» — продолжал Феррус. «Ты можешь деактивировать дроидов на МТТ?» — спросила Дарра. Энакин покачал головой. «Нет, они управляются централизованно, возможно, даже с орбиты». «Не проблема», — отозвался Феррус. «Если вы приберетесь на борт, вы сможете пилотировать этот корабль?» «Я что угодно могу пилотировать», — без сомнений заявил Энакин разве мы не говорили что на корабле наверняка есть еще и пушки сказал феррус четверо подаванов посмотрели друг на друга конечно сказал наконец энокин если мы управляем кораблем мы управляем и сражением там есть люк для выгрузки десанта дроидов задумчиво проговорил тру но открывается он все равно только с места первого пилота я думаю единственный путь начал энокин ты прав согласился Тру. Но тогда нам пришлось бы... Точно. Но система воздуховодов... Так что мы можем не волноваться о том, что нас обнаружат, быстро кивнул Тру. Ага, вот именно. И тогда... Это что было? Возмущенного запила Дарра. Язык аборигенов с изнанки внешнего кольца? Как насчет общегалактического? Энакин повернулся к ней. МТТ разработан Бакта-синдикатом. Большинство их кораблей покупает Торговая Федерация, и она же продает списанные по срокам использования корабли на разные планеты. Держу пари, этот транспортник именно из таких. Что означает, что система воздухосброса и охлаждения у него открывается непосредственно вниз, к земле. И на брюхе расположены широкие воздухообменные трубы. Именно поэтому мы и видим вокруг него облако пыли, его поднимает выходящий из труб воздух. И эта пыль послужит нам прикрытием завершил Тру. «А трубы достаточно широкие, и мы сможем подняться по ним вверх и попасть внутрь». «А не снесет вас оттуда воздушным потоком?» усомнился Феррус. «Если бы корабль летел, то так и было бы», согласился Энакин. «Но двигатели-то отключены, судно просто висит на одном месте, так что с этим у нас не должно быть особых проблем». «Но зато есть другая проблема», заметила Дарра. «Если вы захватите корабль, Наши учителя не будут знать этого, и, скорее всего, атакуют корабль, когда вы появитесь. «Именно поэтому мы снова должны разделиться», — согласился Ферус. «Дара, мы с тобой должны пробраться туда и связаться с нашими учителями, а Энакин и Тру в это время угнать корабль. И мы должны заставить дроидов следовать за нами, к этой ловушке». Он посмотрел на Энакина и Тру. «Как вам такое?» Кажется, это был первый раз, когда Ферус спросил его мнение. Энакин кивнул. «Тянет на хороший план». Они пришли к согласию. Потрясенно пробормотала Дарра. «Напомните мне объявить этот день ежегодным праздником, когда мы вернемся в храм». Она склонилась над картой каньонов, быстро просматривая ее участок за участком. Потом стукнула пальцем по точке на экране. «Вот тут». Если вы сможете привести сюда корабль, а мы заманим дроидов вот через этот коридор туда же, к центральной площадке, то мы их там запросто сделаем. Подаваны переглянулись. Кажется, появилась Надежда. Они действительно смогут помочь своим учителям. «Никаких проблем», — уверенно сказал Феррус. «Абсолютно», — эхом отозвался Энакин. Повисла пауза. «Надежда Надеждой?» Но только сейчас до них дошла вся серьезность и сложность предстоящей задачи. «Да прибудет с нами сила», — спокойно сказал Тру. Феррус и Дарра вышли из аэроспидера. Прижимаясь к скалам, они двинулись по ущелью туда, где звучали выстрелы. Энекин и Тру двинулись в противоположном направлении. Остановились на минуту под защитой скалы, чтобы изучить с близкого расстояния МТТ и его обитателей. Сквозь колпак кабины были видны только головы двух дроидов-пилотов, вращавшиеся в постоянном наблюдении за округой. «Энакин». «Я знаю», — отозвался Энакин. «Это вопрос точного выбора времени. Я только хотел сказать, что бежать нужно будет действительно очень-очень быстро», — сказал Тру, блеснув зубами в своей обычной быстрой усмешке. «Это точно». Энакин надел маску-фильтр и натянул на голову капюшон. Тру последовал его примеру. Как только головы дроидов очередной раз повернулись в сторону, упуская из виду участок, где прятались подаваны, Энакин и Тру сорвались с места и кинулись к кораблю. Энакин почувствовал, как его словно понесло на волне силы, объединившей все вокруг, позволив в мгновение ока нырнуть в пылевую тучу под кораблем. Энакин ненавидел песок. Ему хватило его еще на Татуине. Теперь же пыль и песок умудрялись проникать даже через фильтр, знакомо скрипев на зубах. Видимость была практически нулевой, он только чувствовал, что труд тоже здесь, рядом с ним. Он протянул руки, ощупывая нависающие над ними днище корабля. Вихрь песка и пыль сбивались с направления, мешая ориентироваться. Потом его рука наткнулась на какой-то металлический выступ. Что это было, репульсер или система охлаждения? Он провел руку дальше. Еще выступы. Кажется, воздуховодные трубы были как раз впереди. Удары ветра оказались сильнее, чем он ожидал. Но мысль об Бобе Ване, вынужденном отбиваться от целой армады дроидов, подтолкнула его вперед. Он чувствовал, что тру рядом с ним точно так же борется с воздушным потоком. А вот и труба. Он подтянулся и забрался внутрь. Пришлось крепко упереться руками и ногами, чтобы удержаться. Потом осторожно двинулся вверх. Спасибо, хоть воздух в трубе оказался не горячим, а только теплым, но зато напор его оказался столь силен, что подниматься было невероятно трудно. Так, метр за метром, упираясь руками и ногами, они медленно поднимались вверх. Трук карабкался следом. Уже на полпути их продвижения по трубе Энакин почувствовал, как дрожат от перенапряжения мышцы рук, а ноги вообще отказывались гнуться, словно были сделаны из ферокрита. Нога вдруг соскользнула. Он едва удержался и тут же почувствовал руку Тру, коснувшуюся его локтя. Энакин обернулся, и Тру знаком показал, что теперь первым пойдет он. Энакин как мог втиснулся в стену, давая Тру проползти мимо него. Как только он оказался позади Тру, он почувствовал, насколько уменьшился противодействующий им воздушный поток. Гибкие руки и ноги Тру позволяли ему гораздо легче, чем Энакину двигаться в узкой трубе. Энакин оказался словно за щитом. Это дало ему возможность восстановить его собственные силы. Обиван говорил как раз об этом», — внезапно подумалось ему. «Я не должен всегда доказывать, что могу все сделать сам. Не должен всегда быть лидером. Иногда кто-то может сделать работу лучше». Наконец труба закончилась, выведя их в машинное отделение, рядом с жужжащими генераторами, обеспечивающими функционирование репульсоров. Энакин и Тру рухнули на пол, стараясь побыстрее отдышаться. «Ха! Никаких проблем!» «Это было сильно сказано», — восстанавливая дыхание, проговорил Тру. Они поднялись на ноги и осмотрелись. «Я бы сказал...» — начал Тру. «Туда», — согласился Энакин. Из машинного отделения до кабины им пришлось прибираться длинным тесным коридором. Кажется, каждый сантиметр места на корабле использовался для размещения дроидов. Они протиснулись мимо пустой рампы для высадки десанта, и поднялись на узкую металлическую лестницу, ведущую к кабине пилота. Уже у двери активировались световые мечи. Вдох, концентрация и стремительный рывок в кабину. Дроиды развернулись, тут же обнаружив их вторжение. Руки пушки двинулись в сторону незваных гостей, но Энакин и оказались быстрее. Кувырнувшись в воздухе, они приземлились с уже активированными световыми мечами в руках, и каждый разрубил того дроида, что был к нему ближе. Энекин пинком отшвырнул в сторону получившийся металлолом и кинулся к креслу пилота. «Тут я тебе не помощник», — сказал Тру. «Я не настолько хорошо все здесь знаю». «Ага, так», — кивнув вслух, соображал Энекин. «Вот это рычаги управления. Все просто. Ты сел бы на место второго пилота. У этой бочки вряд ли мягкий ход». Энокин наугад двинул рычаг, и судно дало большой крен. Тру не успел пристегнуться и загремел на пол. «Не слишком мягкий ход, говоришь?» Тру поднялся, пнул с дороги дроида и забрался таки в кресло. В следующий раз Энакин был осторожнее, и корабль двинулся более плавно. Он провел его на несколько метров вперед, чтобы приноровиться. «Да, это вам не истребитель, скорее гремыхающая бочка на репульсерах». И он должен был провести эту бочку всеми изгибами каньона, потом через более узкий коридор, чтобы потом вывести еще, еще более узким проходом к центральной площадке. Все зависело от того, смогут ли они туда пробиться. Никто не говорил этого, но каждому из них было ясно, что если Энакин не сможет вывести корабль в назначенное место, джедаи окажутся в смертельной ловушке, выхода из которой не будет. Энакин направил судно в более узкий коридор, увеличил скорость, ища найденный дары проход. Так прошло несколько минут. «Мы уже давно должны были пройти до него», — сказал Тру. «Я знаю. Давай-ка...» Начал он было и замолк на полусловие. Перед ними была сплошная скала, тупик. Никакого прохода не было. «Этого не может быть», — сказал Энакин, ударив кулаками по приборной доске. «Никакого прохода не было. Но не могла же Дарра неправильно прочитать карту. Так или иначе, это был крах. Их учителя оказались в ловушке. «Он не должен был слушать Ферруса. Он должен был...» «Можешь вернуться чуть-чуть назад?» — спросил Тру. Энакин оторвался от голосов в своей голове. «Что?» Проход, вероятнее всего, завален. Похоже на обвал. Помнишь ту разрушенную стену, мимо которой мы пролетали?» Одним быстрым движением Энакин переключил двигатели на задний ход и остановил МТТ там, где указал Тру. «Да, когда-то здесь действительно был проход, но теперь в это верилось с трудом. Перед ними был сплошной завал из огромных глыб». «А есть тут другой проход?» – спросил Тру. Энакин отрицательно покачал головой. «Сейчас они должны быть уже там. Мы должны пройти через эту скалу. МТТ может справиться с этим?» Энакин вцепился в рычаги. «Они могли застрять в скале на полпути». Камни могли обрушиться и заживо похоронить их в своей толще. Я не знаю. Но если мы не сделаем этого, они все обречены. Глава 19 Джедаи укрылись за нагромождением камней и обломков рухнувшей скалы. Вот уже два часа, как они были обнаружены. Они отразили уже три атаки дроидов. Теперь же дроиды заняли позицию напротив их коридора и открывали стрельбу в ответ на малейшие движения. Райгоул был ранен в плечо. Лодыжка Саэры распухла. Недолго думая, Саэра приспособила в качестве костыля отрубленную опору какого-то невезучего дроида. Осколок камня едва не оставил Сири без глаза. А еще они были вымотаны. Все это время они перемещались от одного узкого коридора к другому, но все эти путанные коридоры, в конце концов, все равно выводили их обратно к центральной площадке и МТТ. Похоже, не откуда-то знали об этом. И знали, что смогут блокировать здесь джедаев. Дроиды не ведали усталости, а кроме того, их было очень много. По расчетам джедаев, в МТТ должно было умещаться от 50 до 80 дроидов. По крайней мере, 20 они уничтожили, а может и даже больше. Но оставалось еще не менее 50, и что мешало не доставить сюда подкрепление – А пока джедаи будут отбиваться от дроидов в каньоне, Эйвони благополучно осуществят свои планы. Они не говорили этого, но каждый из них думал сейчас о том, что с их подаванами. «Наш единственный шанс — вернуться к МТТ», — сказал остальным Обиван. «Мы должны захватить судно. Это единственный путь». «Захватить МТТ?» — изумилась Саэра. «Эту бронированную бочку...» — Должна быть какая-то возможность. — Будь здесь Энакин, он бы уже придумал как, — подумалось Оби-Вану. Кажется, Энакин мог управиться с любым механизмом, который когда-либо был создан. — Ничего себе! — прошептала вдруг Сири. «Взгляните — Взгляните! Оби-Ван проследил за ее рукой и, к своему удивлению, увидел направляющихся к ним Ферруса и Дарру, передвигавшихся под прикрытием камней. Дроиды развернулись в их сторону, в то же время не упуская из виду джедаев. Острая боль пронзила сердце Убивана. А где же Энакин? Если бы с ним что-то случилось, я бы уже знал это. Я бы это уже почувствовал. Фэрус и Дара преодолели последние сотни метров, укрываясь за камнями от огня бластеров или отражая выстрелы световыми мечами. И нырнули за камни, где укрывались джедаи. «Как приятно, что вы смогли присоединиться к нам» приветствовала их Саэра. «Мы надеялись, что вы по нам скучали», — с усмешкой отозвалась Дарра. Потом она заметила распухшую ногу Саэры. «Учитель, вы ранены?» «Так, мелкая неприятность», — ответила Саэра. «Энакин и Тру захватят МТТ», — объяснил Феррус. «По крайней мере, мы надеемся на это. Наш план состоит в том, чтобы заманить дроидов на центральную площадку и использовать МТТ, чтобы уничтожить их. «Как они собираются попасть на борт МТТ?» – спросил оби -ван. «На его нижней стороне должны быть достаточно широкие трубы-воздуховоды», – объяснил Феррус. «Они сказали, что смогут по ним пробраться внутрь Обиван кивнул. Задумка казалась опасной, но он доверял талантам Энкина. «И где место встречи?» «Недалеко. Мы изучили карту. Если мы сможем вернуться тем путем, которым пришли, и заставить дроидов следовать за нами», — Ну уж, по крайней мере, с тем, чтобы заставить их следовать за нами, проблемы точно не будет, — мрачно заметил Оби-Ван. В любом случае, мне уже надоело это место, — Стирай рукавом кровь со лба, — сообщила Сири. Что ж, джедаи были готовы действовать. Пусть они и устали, но их силы отнюдь не были на исходе. Новый план, предложенный Ферусом и Даррой, давал надежду. Все разом они выхватили мечи, выскочили из своего укрытия и помчались в сторону скального коридора. Дроиды отреагировали немедленно, передний ряд отозвался лавиной огня, но джедаи и не подумали остановиться. и Сирии как могли прикрывали Райгоула и Саэру. Раненный в плечо Райгоул мог действовать только одной рукой, да и это причиняло ему немалую боль. Саэра же хоть и хромала. С помощью своего костыля умудрялась передвигаться не намного медленнее остальных. За несколько секунд они оказались в защищенном стеной коридоре. Еще несколько секунд, чтобы отдышаться и дальше. Дроиды старались не отставать. Они бежали, позволяя дроидам видеть их, но держась вне досягаемости бластерного огня. Феррус и Дарра бежали впереди. Протиснулись узким коридором и вышли на центральную площадку. Позади них был взвод дроидов. И сплошная скальная стена впереди. — И как МТТ пройдет сюда? — спросил Оби-Ван. побледнел. «Проход — Проход. Дара в ужасе озиралась по сторонам. — Где же он? Он должен быть здесь. И она указала на участок стены, бывший, казалось сплошным завалом камней. «Обвал — Обвал! — сказал Рай -Гоул. «Видите, там следы!» «Мы в ловушке», — быстро оглядевшись, констатировала Саэра. «Нам придется сражаться с ними на открытом месте!» «Энакин доберется сюда!» В голосе убивана звучала уверенность. «Сквозь скалу?» — усомнилась Саэра. Дроиды потоком ливанули в пещерный зал. Джедаи стояли готовые к бою, к смерти. Ко всему, что может произойти. Рука Дарры чуть вздрогнула, когда она активировала свой меч но она решительно двинулась вперед и встала, прикрывая Саэру со стороны ее раненой ноги. И тут каньон содрогнулся от гула и треска. Одна из стен начала дрожать. А в следующий момент, разбрасывая огромные обломки, словно речную гальку, из стены вырвался МТТ. С измятым носом, с изрыгавшими дым двигателями, корабль, не останавливаясь, с грохотом ринулся на дроидов. Ухнула протонная пушка. У Оби-Вана не осталось ни малейших сомнений в том, кто был в кресле пилота. Открывшись, звонко клацнула помятая крышка люка, и из нее выбрался Энакин. И помахал им рукой. «Да, он и через скалу прорвется, если должен», — сказал Оби-Ван. Глава двадцатая Эйвани планировали вторжение на пустую планету. Но появление воюбенда джедаев на захваченном МТТ спутало все их планы. Эйвони не имели достаточной армии, чтобы противостоять поднявшемуся бы против них населению планеты. «Это полнейшее недоразумение», — возмущался Дол Хип. «Вторжение? Нелепость. Мы прибыли, чтобы помочь Реднеру. Дроиды были лишь для того, чтобы контролировать толпу в случае возникновения беспорядков при эвакуации. Мы искренне сожалеем о возникшем программном сбое». И он посмотрел на поврежденную ногу Саэры и раненое плечо Райгоула. «Но, право же, я могу понять ваше возмущение. А теперь, когда Реднору больше ничего не угрожает, не будут счастливы удалиться». «А мы будем счастливы проводить вас», — жестко проговорил Обиван ван «Но сначала восстановите все коммуникации планеты», — добавила Сири. «Мы не имели никакого отношения к сбоям системы связи», — все тем же сердечным тоном возразил Долхип но мое искреннее и глубокое сочувствие роднорианцам побуждает меня переговорить с нашими специалистами и посмотреть, чем мы можем помочь. И буквально за несколько минут коммуникационная система оказалась восстановленной. В то время, пока обрабатывали раны Рай-Гоула и Саэры, Сири связалась с храмом. Кораблям Сената было приказано возвращаться на крускант Они подозревали, что имел место саботаж, Но не было никакой возможности доказать это. Конечно же, Реднер подаст жалобу в Сенат, обвиняя Эйвен. Сенат традиционно надолго и со вкусом погрузится в дебаты и детали. И вряд ли в ближайшее время Эйвон расплатится за свои преступления. Тем временем Обиван нашел оставшихся на планете офицеров службы безопасности и приказал им как можно быстрее распространить информацию о том, что планете больше не угрожает эпидемия. Роднирианцы могли возвращаться по домам. Немедленно арестуйте Галина, добавил ОбиВан. Уже сделано, ответил офицер. Джедаи направились к тюрьме города Танта, где содержался Галин. Там они встретили Кьюри. Она говорила с братом через разбитый металлический барьер, разделявший их, и разговор был трудным. Она держала его на прицеле два часа шепотом сказал им офицер службы безопасности. Она сказала, что убьет его, если он попытается сбежать. И я предполагаю, он знал, что она так и сделает. Джедаи остановились в дверях. Кьюри выглядела едва живой от страдания и усталости. «Ты предал нашу планету», — слабым голосом сказала она брату. «И ты разбил мое сердце». «У меня не было выбора», — заговорил Галин. «Как ты не поймешь, что я вынужден был сделать то, что сделал?» «Не говори так», — покачав головой, это отозвалась Кьюри. «Ты отказалась иметь дело с Эйвани. Это была бессмыслица. Они заплатили бы нам любые деньги. А так они стали угрожать мне». «Ты мог бы сказать об этом мне. Они учли это. Тогда они просто уничтожили бы наш бизнес», — быстро заговорил Галин. Я вынужден был согласиться показать долу хип оружия, которое мы планировали разработать. Тогда-то и произошла утечка токсина. Он сделал это прежде, чем я успел останавливать его. Мы вернулись в чистый сектор раньше, чем токсин начал действовать. — То есть вы могли занести токсин и в так-то? — проговорила Кьюри. — То, что этого не произошло, просто везение. Твоей заслуги в этом нет. Галин проигнорировал ее слова. Дол Хип связался со своим начальством. «Они сказали мне, что если я буду молчать о коротком периоде полураспада токсина, они заплатят нам и вывезут. Не говори нас!» — закричала Кьюри. «Ты делал это ради себя, Галин?» «Я делал это для нас!» В голосе Галина появились умоляющие нотки. «Они сказали, что если я не сделаю того, что им нужно, они скажут, что я намеренно организовал утечку. Я не знал, что делать!» Они потребовали от меня материалы наших исследований и коды к дроидам. — А еще они заплатили тебе за это, — Горько приговорила к Юри. Заплатили за то, что ты предаешь меня и нашу планету. Я не знал, что они планировали вторжение. — Это понял бы и ребенок, — закричала к Юри. Она вскочила и наклонилась к нему через стол. Это все оправдание и ложь. Так было всегда, — Просто я никогда не видела всего так ясно. Ты вовлек меня в этот бизнес. Ты сделал это моей жизнью. Я создавал оружие, чтобы уничтожить других существ. А эти деньги, в свою очередь, финансировали твои исследования, изобретения кошмарных и тайных способов того, как одни существа могут убивать других. Я продавала это оружие. Я клала в карман кредитки, полученные за него. Я помогала нести смерть в галактику. И сам запах смерти будет теперь всегда преследовать меня, что бы я теперь ни делала и куда бы ни направилась. К Кьюри, нет. Ты нужна мне. Они собираются на годы бросить меня в тюрьму. Тебе повезло, что тебя вообще оставляют в живых». И Кьюри развернулась и вышла из комнаты. Разъяренный взгляд Галина остановился на джедаях. «Видите, что вы сделали? Это вы настроили ее против меня». Обиван покачал головой. «Ваша планета в руинах. Тысячи мертвы. И тем не менее вы обвиняете других. Вы так ничего и не поняли». «Тут нечего понимать», — закричал Галин. Эхо его слов следовало за ними, когда они шли по коридору. Они вышли в яркое утро. Так-то выглядело опустошенным. На улицах бурлили возмущенные толпы. Офисы, склады, магазины были разрушены, здания забаррикадированы, машины разбиты или полуразобраны. Но волнения уже не были опасны. Теперь у роднорианцев было слишком много дел – восстанавливать дома и офисы, лечить больных, оплакивать умерших. «Жители так-то отказались помогать выжившим из закрытого сектора», – сказал Феррус. «И они обвиняют во всем Эйвоне», – сказал Тру. Себя же они не чувствуют виноватыми. В точности как Галин, проговорила Дарра. Скажите мне кое-что: это была одна из самых трудных миссий. Нет, ответила Саера, некоторые тяжелее. Когда случилась беда, сосед пошел на соседа, сказал Биван. Это могло стать уроком великодушия и самоотверженности, но вместо этого на волю вырвались труксости насилия. Этот город был разрушен алчностью и страхом, а не токсином. Плохой знак, в смысле будущего Реднера, заметила Сири. Да, я не буду удивлен, если нам еще придется сюда вернуться, согласился Райгол. Они шли через разоренный город, направляясь к прилетевшему за ними кораблю. Обиван шел рядом с Энекиным. Я горжусь тобой, сказал он ему. Ты не только отважно действовал. Ты отлично работал в команде с другими подаванами. Я знаю, как слаженно вы сработали тогда в каньонах. Это был бесценный урок. Ты смог согласовать свои устремления с доводами других. И в результате ваша сила выросла многократно. «Я был готов мчаться туда, к вам, чтобы сражаться с дроидами», — признался Энакин. «Именно Феррус остановил меня. Он оказался прав. Он оказался просто удачлив». Мысленно возразил он своим собственным словам. План ведь оказался на грани провала, и если бы он сам не смог пробиться на МТТ сквозь скалу, все они были бы мертвы. Но об этом почему-то никто не задумался. Или же он был единственным, кто понимал это? Он знал. оби сказал бы, что случилось, то случилось. Джедаи не тратили время впустую на размышления на тему «если бы». Но Энакин не мог не думать об этом. — Эти самые «если бы» упорно притягивали его мысли, щели между правилами. Если Ферус был скорее удачлив, чем прав, было ли это правильно согласовываться с его планами? Он знал, что это был совсем не джедайский вопрос, и он никогда бы не задал его Оби-Вану. Но это был его вопрос, и только он мог найти ответ. «Я прав?» – спросил оби -Ван. Ты смог почувствовать силу взаимодействия? Энакин постарался не показать неловкости. Он не будет лгать своему учителю. К их отношениям с Ферусом правда же, с трудом можно было применить слово взаимодействие. Если бы он мог сказать честно, он должен был бы сказать «нет». А вот с Тру... True... Энакин вспомнил, как они пробирались по воздухоотводной шахте МТТ, как он понял, что в этой ситуации именно Тру должен быть ведущим. Да, именно тогда он вдруг осознал, как необходимо было сотрудничество, что именно оно вело к успеху. «Да, я хорошо понял это», — ответил он, радуясь, что может сказать правду. Оби-Ван довольно кивнул и стал подниматься по трапу. Энакин двинулся за ним, но рядом внезапно появился Ферус. Странно, до сих пор Энакин не чувствовал, что он где-то поблизости. «Совсем не по лгать своему учителю». «Как и подслушивать», – раздраженно ответил Энакин. «И я не лгал». Ферус изучающе смотрел на него. Солнечный свет сиял на широкой золотой пряди в его темных волосах. Он не выглядел ни рассерженным, ни обличающим. Просто задумчивым. «Ты не сказал правды», – проговорил он. «Ты ничего не постиг. И ничему не научился. Ты похож на Галина». «Это не так», – Энакин заставил свой голос звучать спокойно и ровно. — И это не твое дело. Это касается меня и моего учителя. — Оби-Ван не видит твоей сути, — тихо сказал Феррус. — Он великий рыцарь-джедай, но он ослеплен привязанностью. Но я... я вижу. И буду продолжать смотреть. Я буду наблюдать за тобой, Энакин Скайуокер. Феррус развернулся и шагнул на рампу. Какого же усилия стоило Энакину не броситься в драку? Его трясло от ярости. Вдохнуть? Еще раз. Энакин заставил биться равней бешено колотящееся сердце. Красный туман перед глазами медленно расходился. Я тоже буду наблюдать за тобой, Ферус Олин. И если мы столкнемся, победа будет за мной.